«А знаешь, так пожалеть надо!» — распорядился Марий и взобрался на место Семена. Семен немного сбил с одежды дорожную пыль, подтянул голенище собок, поправил на себе пиджак, фуражку и весь разгоряченный, не собрав мыслей, вылетел прямо на в о з ы Мария и Варвары. Телеги у них были составлены рядом, а лошади выпряжены и привязаны. Сама Варвара сидела с ногами на мешках, и на коленях у ней был раскинут белый головной платок. Она брала с него цветные стеклянные бусы и нанизывала их на суровую нитку. Была она глубоко спокойна, только длинные опущенные ресницы едва приметно трепетали в горячих потоках щедрого солнца. Но самое трогательное в ней было то, что она с какой-то молитвенной важностью увлеклась своим делом и забыла себя, забыла весь мир, перед которым вдруг вся доверчиво открылась, не ведая того сама. На ней было одето легкое голубенькое платье с отложным воротником, а лицо и шея были покрыты тем тугим прочным загаром, какой быстро ложится на смуглую кожу. Слабый ветерок заметывал ей на губы уголок воротника, лохматил завитки волос на височках. Но она не убирала их, и эта ее лихая, откровенная простота вдруг напомнила с е м ё н у то красивое небрежение к себе, которое он подметил в Варе и которым любовался с первого взгляда. Все то, что складывалось и вызревало в душе с е м ё н а связанное с именем Варвары, до сих пор не имело для него строгого своего определенного названия. И вдруг, словно кто-то суровый и непреклонный, потребовал от него, наконец, решительного отчета, и он обрадовался ясности и правдивости своих мыслей. «Я люблю ее, и больше ничего нет на белом свете. Это и есть то самое, чего я ждал, что искал, ради чего жил и буду жить». Кто выдумал, кто сделал, чтобы мы увиделись и узнали друг друга. Кто предвидел все это? Значит, все это непросто. Он дважды туда и обратно прошел мимо, оправдываясь тем, что боялся помешать ей, но на самом деле не знал, с чего начать разговор и волновался, сознавая, что глуп от радости и смешон. Когда же, наконец, собрался подойти с приготовленными словами, К ее лошадям подвалила ватага цыган. Самый молодой из них, плечистый, из длинной талии, но на коротких ножках, в широких и низко надетых брюках с напуском на сапоги, подскочил к Варе и опрокинул ей на платок свою гладкую и немытую ладонь. «Погадай, красивая, и проси, чего душа просит. Сколько надо счастья, так и будет. Заглядная ты, как цыганка!» Он звонко щелкнул языком. Варя свысока и так сурово поглядела на цыгана своими большими вспыхнувшими глазами, что тот мигом отступил от телеги и язвительно приложил к сердцу руку, на которой мертвела синюшная наколка «Привет от Коля». Варя прочитала нелепые слова и не удержалась от смеха. Отстраняясь с дороги молодого цыгана, вперед выступил чернобородый старик в длиннополом пиджаке с подвернутыми рукавами и блеснул оскалом белых плотно пригнанных зубов. «Хозяин твой чернявая где будет? Пойди поищи!» — все еще улыбаясь, Варя кивнула на толпу и вдруг сдвинула брови, увидев и узнавая Семена. «Никак? с е м ё н праведный?» «Не ошиблась ведь, а?» «Да вроде нет». «Здравствуй, п о п у ч и ц а дорогая». Они весело рассмеялись, понимая свою большую общую радость, которая сразу сблизила их. И так, улыбаясь и переглядываясь, они охотно поддерживали сначала взятые в разговоре шутливый тон, скрывая за ним свое напряженное состояние. «А солдатская-то сеня тебе больше к лицу. Теперь мужик мужиком». Так ведь мужик и есть, а тебя все время представлял в шале, тепло одетый, потом платок еще, и больше ничего? Да больше ничего вроде. А говорил, где красивая, и сейчас скажу, теперь уж ни к чему, а то выйдет напросилась. Варя, да для тебя какая-то есть, слово к р а с и в о е вовсе пустое, его можно сказать любой девушке. — Легкий же ты, на слово-то!